Эпилог. Мы прибыли в родовой замок Грейт спустя два месяца путешествия, храня в тайне ожидания продолжения древнего воинственного рода. Но стоило возвратиться, как в тот же вечер, презрев все правила хорошего тона, в замок заявился его величество, собственноручно неся ящик вина и белые шелковые пинетки. Пинетки прилюдно были вручены мне со словами «Поздравляю! Уверен, это сын!» после чего герцог и император удалились пробовать вино, а мне стало бессмысленно скрывать очевидное от окружающих, воспринявших известие с куда большим энтузиазмом, чем даже организацию облавы наличия. К ночи всеобщее веселье хватило замок, и даже камеристки заметно пошатывались, но упорно пытались раздеть меня, мотивируя тем, что будущей матери не пристало столь решительно придерживаться алдейского свода. Ночью более десяти раз в спальню заглядывал Десмон, дабы убедиться, что я в безопасности и ни в чем не нуждаюсь. Но, увы, к рассвету речь его была столь невнятна, что понять его светлость стало затруднительно. К утру новость о предстоящем рождении нового члена семейства Грейт достигла города, что спровоцировало жительниц на массовое изготовление детской одежды и, собственно, пинеток и чепчиков. Это стало лишь началом в череде поздравлений. Вернувшийся спустя сутки после первого эпического появления Теодор торжественно вручил мне две коробки. В первой имелись пинетки от ее величества, белые. Во второй цветы от моего папеньки, детские чепчики и распашонки от маменьки и поздравительные открытки от сестер, которые сейчас проживали в столичном доме Грейт в ожидании предстоящего сезона. Герцог, чувствуя свою вину перед лордом Уотерби, взялся лично устроить браки моих сестер, чья ценность на брачном рынке возросла столь значительно, что лишь обещание его светлости лично познакомиться с будущими мужьями удерживала нечистоплотных соискателей на расстоянии. Спустя два месяца, учитывая их величество, родился долгожданный ребенок – принцесса. Розовый муаровый шок император выбирал в компании его светлости, а голубую детскую временно закрыли с надеждой, глядя в будущее. Прошло чуть менее полугода, И в гремящую от разбушевавшейся грозы ночь родовой замок Грейта гласил крик новорожденного младенца. Через час гораздо требовательнее и громче раздался второй крик. К утру нянюшка Тортон на мой вопрос о том, где же его светлость, который ушел сразу после рождения нашего второго сына, ответила, что Десмон вместе с его величеством срывает розовый шелк в детской, которая, оказывается, готовилась в качестве сюрприза. Для меня так и осталось непонятным, почему присутствие розового было воспринято герцогом как персональная вина его величества. На предложение оставить розовую детскую на будущее я получила от находившегося со мной все трое суток родов герцога взбешенное. Больше никаких детей! Несомненно, при всем моем уважении к его светлости Я не могла согласиться с подобным». Спустя четыре года в семействе Грейт появилась девочка. И, несмотря на то, что Десмонд безумно гордится сыновьями, его любимицей и слабостью стала дочь, для которой у грозного черного мага, первого советника императора и главнокомандующего имперским флотом, ни разу не нашлось ни единого «нет».